Глава третья. Оба Когана подались вперед и вопросительно уставились на меня. «Короче, дело обстоит так. Есть у меня одно зелье, которое разговорит любого. Мне лишь нужно, чтобы оно попало в организм лекарей». «Что же вы придумали?» — поинтересовался Авраам Давидович. «Нужно организовать мероприятие, на котором собрать всех работников лечебницы. Такое возможно?» Отец и сын переглянулись. Один кивнул, второй подмигнул. И вот что значит понимать друг друга без слов. «Знаете ли, работа лечебницы не останавливается ни на секунду», — начал Давид Елизарович. «Но два раза в год мы устраиваем праздники, куда приглашается весь персонал. Это Новый год и именины нашего великодушного и справедливого императора». Я даже не знаю, какой придумать повод, чтобы не вызвать подозрения, и пригласить всех на праздник. Наступила тишина. Он прав, нужен веский повод, чтобы организовать всеобщее гуляние. Я таки понял, я таки знаю! Авраам Давидович подпрыгнул в кресле и хлопнул в ладоши. Я и сам хотел организовать такой праздник и пригласить самых близких, но раз такое дело то можно увеличить масштаб мероприятий и пригласить всех лекарей-лечебницы. «О чем ты, Авраам?» — спросил патриарх. «Думал сделать сюрприз, но раз такое дело, праздник будет организован в честь вашего отец выздоровления. Не шуточное дело победить кровавый лотос. Это чудо нужно с размахом отметить, и главным гостем на празднике будете, конечно, вы, господин Саша». Он растянул губы в улыбке и с теплотой посмотрел на меня. «Хорошая идея, сынок!» — похвалил патриарх зародевшегося лекаря, который рядом с отцом будто снова становился ребенком. «Займись этим делом сегодня же. Много времени тебе понадобится». «Да не!» — махнул он рукой. «Закажу закусок из трех ресторанов, закуплю несколько ящиков хорошего вина, приглашу девушек из компании по организации праздников, чтобы шары надули, и все. К восьми часам вечера будет готово. Вот и славно! Саша, у вас будут какие-нибудь пожелания?» — уточнил Давид Елизарович. «Нет, мне хватит этого времени, чтобы подготовить зелье». «Ну, тогда встречаемся в восемь вечера в зале для семинаров. Там много столов и стульев. Лучшего места для праздника не найти». Мы с Авраамом Давидовичем вышли из кабинета и двинулись по коридору каким образом вы хотите разговорить лекарей шепотом спросил он в еду что-то подольете нет во первых в таком случае мне придется обработать всю еду и напитки чтобы всех разговорить на это уйдет много зелья а во-вторых я не хочу чтобы все ваши люди перессорились не понял почему они должны перессориться у нас очень дружный сплоченный коллектив потому что начнут говорить правду друг другу в глаза ужас! «Такого мы точно не можем допустить!» — ахнул он и прижал руку к рту. Он прекрасно понял, что будет, если перестать себя сдерживать и говорить все, что думаешь о другом человеке. По пути домой заехал на Лавровый базар и прикупил того, что мне не хватало для создания сыворотки «Правды». Только на этот раз сыворотку я буду применять по-другому, и действовать она будет только на того, кого я выберу. Когда вернулся к нашему особняку, первым делом пошел в лабораторию. Не потратил более получаса на то, чтобы изготовить нужное зелье. Решил его проверить на старике Филатове, но так, чтобы он об этом не узнал, а то мне не поздоровится. В отличие от интеллигентного Дмитрия, дед был скор на расправу и не стеснялся приложить крепким словцом. Нашел я его в кабинете. Он как раз изучал документы на наше новое поместье, где задумал построить отапливаемые оранжереи, чтобы и в зимний период у нас под рукой были все необходимые растения. Я подошел к нему и незаметно откупорил пробирку сывороткой, которую сделали тучей и довольно слабой. Пары вдохов хватит для того, чтобы язык развязался, но из-за слабой концентрации эффект быстро пройдет. «Дед, расскажи-ка мне о махинациях с налогами в государственную казну». Старик возмущенно уставился на меня и разразился гневной тирадой. «Ты чего еще выдумал? Какие такие махинации? Мы никогда...» — Ну, вообще-то у нас были препараты, которыми мы торговали, как говорится, из-под прилавка. Он ошорошенно уставился на меня, сам не понимаю, почему сейчас рассказывает мне об этом. А еще были заказы от обнец, которые не имели права закупаться у нас, поэтому мы эти заказы никак не регистрировали, и, соответственно, за деньги тоже не отчитывались, были также... — Хватит, хватит, я все понял. — усмехнулся я и двинулся к выходу. Сыворотка работала на отлично. Когда подходил к двери на улицу, услышал сверху громогласный голос деда. — А ну вернись, паршивец! Это ты что-то сделал! Вернись, кому говорю! — Ага, конечно. Я выбежал на улицу и довольно резво двинулся к своему автомобилю. Под горячую руку деда лучше не попадать, знаю я его. Запустит еще чем-нибудь. Я-то не пострадаю. На свою реакцию никогда не жаловался. Но ему самому может прилететь. Я добрался до лечебницы, как раз когда девушки в цветастых костюмах пытались пройти через двери с десятком воздушных шаров. Придержав им дверь, поднялся в кабинет патриарха. — У нас-таки почти все готово, — отрапортовал Авраам Давидович. — Остались украшения. Шары тоже прибыли, — ответил я. — Вот и хорошо, — с довольным видом произнес Давид Елизарович неспешно поднялся с кресла и двинулся к двери. «Пора начинать!» Всех лекарей заранее предупредили о внезапно наметившемся празднике и о подарках за хорошую работу, поэтому даже те, кто отдыхал после дежурства, прибыли в лечебницу и уже собирались в зале. Столы ломились от закусок, три официанта открывали бутылки и разливали вина. Младший Коган ходил со списком лекарей и санитаров и отмечал тех, кто явился. Ровно в восемь часов патриарх рода постучал ножом по бокалу, требуя тишины. Разговоры и смех прекратились, и все повернулись к нему. «Дорогие друзья! Я рад, что вы все сегодня собрались на праздник в честь моего второго дня рождения. Все вы знаете, в какую безнадежную ситуацию я попал. И только благодаря вашим умелым действиям смог побороть кровавый лотос и выздороветь». Все одобрительно загудели и подняли бокалы, поздравляя главного лекаря. Ваша помощь была поистине бесценна, но также мне помогло средство аптеки Александра Филатова. Именно он вывел меня из критического состояния, после которого я пошел на поправку. Давайте аплодисментами поблагодарим его. Он начал хлопать в ладоши с благодарностью, глядя на меня. К нему присоединились все присутствующие. Потом Коган перечислил имена лекарей, которые хорошо показали себя в течение года, вручил им по бутылке вина и велел веселиться до утра. Но предупредил дежурных лекарей, что они могут есть, сколько захотят, но им запрещено пить. Больные нуждаются в трезвых лекарях. Когда все немного расслабились, я откупорил пробку с сывороткой правды и двинулся по залу. Подходил к компаниям и, перебросившись с ними пары фраз, приступал к делу. Задавал только один вопрос. Знают ли они Геннадия Филонова? Так звали того огневика, с которым мы схлестнулись в подъезде дома. Именно он связывался с заказчиком. После двух часов расследования выявил следующее. Пятеро знали Геннадиев, но с другими фамилиями. На всякий случай я спрашивал, чем занимаются эти гены. Но все были безобидны. Повар, водитель, хозяин автомойки, сварщик и плотник. «Господин Саша, ну что? Нашли предателя?» Ко мне сзади подошел Аварам Давидович и прошептал на ухо, приподнявшись на носочках. Я даже вздрогнул от неожиданности. Я же пытался отыскать в толпе того, к кому еще не подходил. Пока нет, с досадой ответил я. Возможно, зря мы все это затеяли. Ничего не зря, махнул он рукой. Я все равно планировал, просто ви подтолкнули меня к реализации задумки. Правда, вышло все с зато от души и чистого сердца. «Ведь только посмотрите, как им весело!» Он указал на молодых лекарей, которые организовали конное состязание. Как и наездник, конем был один из лекарей, а вместо шпаг использовали шампуры, на которых привезли горячие сочные шашлыки. Я еще раз прошел по залу, затем обошел всю лечебницу, но не нашел ни одного человека, которому не задал бы вопрос про Геннадия Филонова. Делал я это все завуалированно, чтобы не вызвать подозрений. Например, во время разговора с компанией санитаров рассказал случай в Аннобласти с охотником, на которого напала пантера. И сказал, что его звали Геннадий Филонов. Потом, как бы невзначай, поинтересовался, может, кто слышал о нем? Все ответили отрицательно и соврать не могли. Их окутывал невидимый эфир сыворотки правды. А еще был случай, когда я подошел к двум молоденьким медсестрам и рассказал историю про мужчину, у которого бывшая любовница хотела навредить беременной жене. Те и осудили его. Я сообщил, что его зовут Геннадий Филонов, и снова получил ответ, что о таком они даже не слышали. Таким образом, я поговорил с каждым, кто присутствовал на празднике и в больнице. Но все честно отвечали, что не знают такого человека. Похоже, я ошибся. Возможно, за мной следят, поэтому узнали о том, что произошло в лечебнице. Или кто-то из пациентов услышал и рассказал, «В общем, мне здесь больше нечего делать». Еврам Давидович вызвался меня проводить. «Я таки должен признаться, что очень рад тому, что вы не нашли среди наших людей предателя», — откровенно проговорил он. Пробирка сыворотки до сих пор была открыта. это утешает и вдохновляет дальше доверять приближенным. Трудно представить, что почувствовал бы мой глубоко уважаемый отец, когда бы получил весть о предательстве. Никому бы не хотелось знать, что он пригрел змею на груди». «Вы правы». «Однако, где мне теперь искать след заказчика?» — задумчиво проговорил я. «Не представляю. Слава богам, я не знаю человека, который осмелился бы на такое. Надеюсь, этот бессовестный получит по заслугам. Даже не сомневайтесь. Но сначала нужно найти его». Я уже потянулся к двери, когда Коган вдруг заявил. Я отметил по списку всех, кто был на празднике. Двое отлынивали. Даже позвонил им, но, оказалось, они уехали. «Двоих не было?» — оживился я. Вновь появилась надежда, что смогу осуществить задуманное. «Да, один уехал отдыхать в теплые страны. Другой тоже уехал, но поближе. В области в деревеньке живет его мать. Можно узнать их имена?» «Да-да, конечно!» Он торопливо вытащил из кармана лист бумаги со списком и указал мне на тех, напротив кого стоял прочерк. Первого лекаря я не знал. А вот со вторым встречался уже пару раз. Именно он встречал меня на входе в день, когда я лечил Когана-старшего. именно он отвел меня в палату к больному парню. «Когда он вернется?» — уточнил я. «Не знаю. Надо спросить в отделе кадров», — пожал плечами Авраам Давидович. «Пойдемте, спросим». Я уже двинулся было в сторону кабинетов, когда лекарь ловко перехватил меня под руку. «Господин Саша, время почти полночь, там никого нет». Я взглянул на часы и с раздражением выдохнул. «Терпеть не могу, откладывать дела, когда лучше решить сразу». «Завтра выясните и сообщите мне», — попросил я. «Обязательно!» — энергично закивал он. Попрощавшись, я вышел из лечебницы и поехал домой. Мои мысли крутились вокруг того лекаря, который, судя по словам Когана, уехал в деревню к матери. Между прочим, он был идеальным кандидатом на роль, если не заказчика, то информатора». Он присутствовал в палате при лечении патриарха, затем был рядом с парнем, из организма которого я выводил токсины. Получается, что он был в курсе всего происходящего и мог воспользоваться этим. Но кто он такой и за что пытался убить меня? Или просто решил подзаработать и продал информацию кому-то? А может, короче гадать можно долго. Но лучше поговорить с ним. Дома меня встретила лишь одна из служанок и пояснила, что все уже легли спать и что кухарка, по приказу моей матушки, оставила порцию запеченных куропаток с пюре из картофеля и тыквы. Прекрасно. Я за весь вечер ничего не успел съесть, пытаясь найти предателя. Только ходил с бокалом вина и делал вид, что пью из него. Ну, Лида настоящая, мать знает, что я люблю. И позаботилась о том, чтобы мне тоже досталось. Куропатки просто восхитительные. Я обгрыз каждую косточку. Все-таки, как ни крути, я оказался в хорошей семье а мог попасть к черстым, холодным людям, которые держали бы прежнего шурика в ежовых рукавицах. Утром, едва сев за стол, чуть не получил подзатыльник, вовремя среагировал и увернулся. «Признавайся, паршивец, твоих рук дело!» Дед нависал надо мной и буравил взглядом. «Не понимаю, о чем ты!» Равнодушно пожал я плечами. «Ты мне зубы не заговаривай! Все ты понимаешь!» Вмешалась Лида. «Григорий Афанасьевич!» «Не знаю, что у вас случилось, но я не позволю устраивать разборки за столом», — строго сказала она. Дед попыхтел, поиграл желваками и, шумно выдохнув, опустился на стул. До сих пор не успокоился после вчерашнего признания. Служанка быстро обслужила его, налив крепкий кофе и, положив на тарелку пару кусков пышного омлета, удалилась. «Наверняка не хочет попадаться под горячую руку главы рода». Вчера вечером в новостях сказали, что уже назначена дата казни Распутина. Сказал Дима, аккуратно намазывая на хлеб тонкий слой сливочного масла. «И когда же?» — заинтересовался дед и даже перестал коситься на меня. «Через две недели, в пятницу, 26 числа. Сказали, что казнь публичная. Будут журналисты и те, кто подал заявку». «Хотел бы я посмотреть, как будет подыхать это гнида!» — оскалился старик. Так и вижу, как он корчится в муках и умоляет простить его. — Давай сходим, — предложил я. Не признаться, самому было очень интересно посмотреть, как проходит казнь. В моем мире казнили, исходя от тяжести злодеяния. Варили в масле, четвертовали, вешали, отрубали голову, давали яд и тому подобное. — Обязательно сходим. Сегодня же подам заявку. Ну, уж нам, как потерпевшим, не откажут. Сегодня был выходной поэтому я поднялся к себе и занялся придумыванием новых сборов, чтобы расширить ассортимент в лавке. Продукция в этом филиале туманных пряностей должна быть разнообразнее. Все-таки в столице находится. А Здесь, как я уже выяснил, очень ценят эксклюзив. Как сказала Лида за завтраком, количество покупателей растет с каждым днем. А Дима добавил, что заказал рекламу по телевизору, поэтому ждем наплыв покупателей. Мирон Андреевич, ректор Московской магической академии, самой старой и самой престижной академии во всей империи, сидел за столом в небольшой кофейне и попивал кофе в прикуску с кусочками горького шоколада. Напротив него сидел статный мужчина, которого ректор знал уже лет 30. Его звали Антон Грибоедов. Раньше он занимал ответственный пост в Министерстве образования, а потом за заслуги был удостоен чести стать советником императора по вопросам образования не переживай мирон андреевич никто тебя с поста не сместит скоро все забудут об этом деле и все вернется на круги своя добродушно улыбнулся антон и промахнул губы льняной салфеткой по этому поводу я совсем не переживаю отмахнулся ректор чего только в нашей академии не бывало я думаю о другом о чем же «Кристалл предела почернел», — когда к нему прикоснулся студент. «Мы до сих пор не поняли, что это значило». «Ты что думаешь? Почернел, говоришь?» — задумчиво повторил Грибоедов. Он молча доел суп-пюре из грибов, закусив пирожком с капустой, допил клюквенный морс и, снова промокнув губы салфеткой, проговорил. «Мне на ум приходит только одна магия, которую кристалл может показать черным цветом. Ведьминская магия».